Во дворце императора Иродораса царил хаос и истерика властителя Танетра, перед которой спасовали и Элиси Торрес, не знающая, как реагировать на прежнего насильника, и Дагаар, да, в принципе, и все остальные тоже. Поэтому шок от моего полураздетого появления в мокром, облепившем мое тело нижнем платье, и камзоля Адреса был мелочью в сравнении с имеющимся. «Столица Танетра разрушена!» Хрипло сообщил, поднимая с трона Кесаря, а страдать Рохандар предпочел с комфортом. Властитель ночи. «Звучит так, словно вас только что лишили дома, и вы сочли это достойной причиной, чтобы обосноваться в моем», — сухо произнесла я. Темный, стоящий у трона, медленно и издевательски разглядывая меня, вновь опустился в него и с сарказмом заметил. «Достойный вид у императрицы радараса «Моя дорогая, вы можете не стесняться и снять уже это мокрое платье. Оно и так мало что скрывает». Даже не знаю, кого он пытался смутить этим. «Наслаждайтесь», — ядовито ответила я. «Учитывая, что вам до всего этого не добраться, я милостиво дозволяю вам помечтать. А теперь вон из моего дворца». К искреннему удивлению всех, да, если честно, и моему тоже, повелитель Тенетра дернулся было, даже портал открыл, Но оттуда раздался грохот рушащихся зданий, и арахнит застыл, а после и вовсе прошипел. «И куда я пойду?» «К примеру, защищать свой дом, — отчеканила я. Исполнять!» И он ринулся выполнять мой приказ. Действительно ринулся, поспешно, не оглядываясь и не выказывая сомнений. Мы с адресом переглянулись повторно. «И не то чтобы я поверила в свои возможности, но к гоблинам сомнения». Вдев руки в рукава камзола тёмного принца, доходящего мне до колен почти, не принявшись застёгивать пуговицы, приказала. «Со мной Эдагар... Эни, ты, Адрас? Я всегда с тобой», — просто сказал он. Я с благодарностью улыбнулась ему и направилась к порталу, оставленному Арахандаром. адрес не отставал. Эдагар и Энит вынуждены поплелись следом. Элиси Тореса спуганно воскликнула. «Звезда моя, ну как же...» Я не ответила, уже вступая в портал.